Вечеринка на туманной косе. А, правду говорят, что лягушки от дождя заводятся. Печально обранил в окружающий сумрак толстый хо. Сумрак слоился белёсыми волоконцами, кудрявыми завитками. Сладкий терпкий аромат чернослива мешался с острым запахом водорослей. Нет, лягушки от сырости — твердо сказал длиннолицый МакГрегор, не выпуская трубки из зубов. — Ну да, от дождя и сырость! — встряхнул мокрыми космами Видаль. Птица у него на шляпе сердито захлопала крыльями и выкрикнула что-то не совсем приличное. Видаль поднял руку и погладил ее, успокаивая. — Не скажи! — протянул белобрысый Олесь Семигорыч. Если, например, болото, то и дождя не надо. «Как это дождя не надо?» — насупился Ао. «Это кому тут не надо дождя? Тебе, что ли, божий приемыш? Так и скажи, я тебя из очереди вычеркну». Может, шутит, а может и нет. Выяснять себе дороже. Трава посохнет, озерцо новорожденное обмелеет, а в озерце рыба, раки, водомерки, да и лягушки те же. Да не кипятись ты, водяной! Нужны мне твои осадки, во как нужны! Жду тебя на райдуге, не дождусь! Не водяной, а дождевой, и не осадки, а... Макгрегор из долгой долины ласково двинул зануду кулаком в плечо. Угомонись, это ты к месту не привязан. Там язык почешешь, тут словом перекинешься. А люди все больше по одному и молчком. Дай уж душу отвести, тем более праздник какой. Да ты послушай, они же нарочно. Видаль, зараза, зазвал в гости и подкалывает. Бросяо, язык без костей, что хочет, то и лопочет, а насквозь не проткнет и подвинул доживому кружку. Пышная пена качнулась над ней, поползла по крутому боку, оставляя на темной поливе влажный след. Ао сверкнул глазами и припал к источнику наслаждения. Блюдо с жареной дичью было шириной со стол. Вокруг него сгрудились миски с вареной картошкой. На широких тарелках Пушился молодой укроп, курчавилась петрушка, в перемешку лежали сладкие перцы, мясистые, сочные, и их поджарые злые родичи. Вереница кувшинов, полных отличного холодного пива, протянулась вдоль стола. Длинный стол, покрытый домотканой скатертью, стоял прямо на песке у залива. Маленькие медленные волны двух шагов не докатывались до него. Над заливом плыла в тонких облаках нестерпимая луна. Сестра, ее близнец, распустив серебряные косы, купалась в спокойной воде. За спиной уютный желтый свет лился из закругленных сверху окон. Дом, как живой, тоже грелся в негромком тепле дружеской пирушки. Над замшелой крышей высоко тянулись сосны, от черной массы, слитых в темноте крон, Казалось, светлее усеянное мелкими гвоздиками небо. Из тьмы за соснами доносился приглушенный шум прибоя. Там было море, и волны его бежали из неведомого далека. Дом мастера стоял между морем и заливом, на длинной широкой косе, поросшей лесом. Гости любовались ночным пейзажем вскользь, не приглядываясь. Только здешний смотритель в точности знает, каким должно быть место, а другие мастера, если станут пристально глядеть, такого наворотить могут. Не слишком велика, да и не сразу заметна разница, все они умеют запоминать точно. Но мельчайших расхождений хватит, чтобы сбить с толку место, и оно начнет сомневаться в себе. Начинай сначала, мастер! только вскользь, бережно едва касаясь, и уже у себя под полуприкрытыми веками, что запомнили. Тем любуются от души, смакуют мелочи. — Да вы не поняли, люди! — вздохнул Хо. — Я ведь серьезно. У меня лягушки не заводятся. Я уж и комаров развел, думал на корм приманить. Хо сокрушенно развел руками. «А как в прошлом месте?» — придерживая рукой птицу, наклонился к нему Видаль. «Росные луга — твоя ведь работа!» Хо скромно потупился. «У тебя там такое озеро получилось, умру от зависти!» «Рассвет! Туман лентами над водой, а вода перламутром отливает!» У тебя здесь очень красиво. Хо опустил глаза еще ниже, выказывая бережное уважение к труду хозяина. И да, помню, булькали там какие-то по ночам. Точно-точно, лягушки у тебя были. Да они там как-то сами. Я и не заметил. Кажется, они там сразу были. А в тростниках ни в какую. Ни вот такой малюсенькой лягушечки не видел. И не слышал. Хо снова вздохнул. Видаль покачал головой. Я своих надудку. Он отвернул полу куртки и перебрал пальцами стройные коричневые стволки. Это для зябликов. Зябликов люблю. Вот молоточек для дятла. Вот это корявенькое, как раз для лягушек. Я и так пробовал, печально кивнул хой и вынул из-за пазухи бамбуковую флейту. Не приманиваются. Тогда тебе надо их самому сделать, заметил Олесь, вылепить из глины. Или подождать, пока придет к тебе дождевой ау, и лягушки заведутся от дождя. Долго ждать еще. Берег качнулся не сильно, едва ощутимо, но мастерам и этого было достаточно. Повскакивали, опрокинув скамью. Видаль, бросив через стол худое тело, вытянулся над самой водой. Взгляд повел по кромке горизонта, медленно передвигая полусогнутые ноги, поворачивался вокруг себя. Даже капризная жилица притихла на шляпе. Только крылья развела, готовые взлететь при резком движении. Гости притихли, не мешали пока, но на помощь кинуться были готовы в любой момент. Даже если хозяин не успеет сказать, какая помощь ему нужна и отчего, и так ясно. Если дрогнуло уже крепкое, почти готовое место, крепкое настолько, что мастер-смотритель пригласил живого АО, Значит, что-то враждебное вторглось, и надо давать отпор. И гости стояли, прикрыв глаза, копя силу и пока не вмешиваясь. Олесь Семигорыч сцепил пальцы перед грудью, наклонил голову. Белые пряди завесили лицо. Хо голову вскинул, явив луне неземное спокойствие круглого лика. Мак Грегор напружинился весь, Кривые ноги вросли в песок, руки напряглись, чуть подрагивали разведенные пальцы. Толчок не повторялся, но дрожь не утихала где-то глубоко под песком, и в дрожи этой чувствовался странный ритм, и она усиливалась, как будто источник ее приближался к дому, мирно пригревшемуся у тепла дружеской пирушки. Видаль прикрыл глаза, весь обратившись вслух. Птица застыла, приоткрыв длинный клюв. Гости же зажмуривали глаза, готовые выложиться за один стремительный взгляд выпад, точный, неотразимый. Тум-тудум-тум-дудум. Огромный зверь резвой побежкой продвигался вдоль берега. Живая гора, поросшая курчавой щетиной. Сверкали стальные кольца на кривых... Клыках сверкала чеканная маска, укрывающая широкий лоб и рыло зверя. В мохнатых ушах болтались серьги, окованные копыта взрывали влажный песок. На спине гордо восседал всадник, за его плечи друг за друга цеплялись еще седоки. Да живой Ао! Не закрывавший глаз, потому что работа у него другая, и сам он другой, издал радостный вопль. Ха! Люди! Все свои! Видаль подпрыгнул и раскинув руки побежал навстречу, не убоявшись острых раздвоенных копыт. Птица сорвалась со шляпы, громко хлопая крыльями, полетела впереди него. Остальные смеялись, поводя плечами, стряхивая напряжение с рук. Ах, красуля! крикнула Лезь. Неужели ты примчалась, чтобы сказать мне «да»?» «Вот еще!» — фыркнула красуля, осаживая свинью. «У тебя руки в глине, нос в болотной тине. Помогите мне этих спустить!» Укачала их. Этих оказалось двое. Кукунта и тюлень только успевал поворачиваться, торопясь обнять друзей и приятелей. Длинные пучки бахромы, унизанные бусинами, мотались вокруг нарядной кухлянки. Никому не знакомый хлипкий парнишка в городской неокте одежонки, рыженький, востроносый, робко топтался в сторонки. Вот кого, похоже, в самом деле укачало. Лихая наездница была на голову выше обоих кореглазой темноволоса одета в меховой жилет поверх вышитой рубахи, в крепкие штаны с кожаными вставками и обута высокие сапоги. Видаль расцеловался с ней, смахнув на песок мятую шляпу. Птица усела с девушки на плечо и любовно воркоя стала перебирать встрепанные волосы. «Вот уж лягушонка в коробчонке!» Видаль нежно потрепал девушку по другому плечу. «Грохоту от тебя!» — Ну вот, опять, — пожаловался Ао, — он это нарочно. — Да почему же нарочно? — обернулся Видаль. — Ты мог бы сравнить ее с грозовой тучей, ты мог бы сравнить ее с... с чем-нибудь романтичным и нежным, а ты... — Ганна, тебе должно быть обидно. — Не обидно мне, — улыбнулась Ганна, прижалась к плечу Видаля. — Нет, а правда, что же мне делать с лягушками? — вспомнил Хо. — Да придумаем что-нибудь. Не беспокойся. Олесь махнул ему рукой, и вдвоем они подняли и поставили к столу тяжелую скамью. Свинья, освобожденная от сбруи, бродила в воде, фыркая и, всплескивая, ловила рыбешек. Кукунтай выдернул паренька из темноты, в которой тот пытался укрыться, и поставил перед всеми. «Вот, ученичка себе подобрал, однако, Рудгером звать». Мастера по очереди назвались, рассаживались за столом, приглядываясь к парню. Тот упорно не отрывал глаз от песка под ногами, от него пахло варом и мочеными кожами. «Молодой еще», — вздохнул Хо, — «счастья своего не понимает». «Ты смотри, Рутгер, смотри вокруг! Красота какая! Тебе можно! Смотри!» «Стесняется, однако!» «Потому и признал в нем нашего, что стесняется!» Кукунтай ухватил кувшин, заглянул в него. «Альтштадт!» — гордо заявил Видаль. «Настоящий, нефильтрованный, с Королевской горы!» «Ага!» — заулыбался Кукунтай, щедро плеснул пиво в кружку, поставил перед парнем. Ждал вот Ганну, договорились на суматохе встретиться. Я свое закончил, однако, на новое место перебираюсь. Вот и решил погулять, по трактирам пошляться, то все сами понимаете. Ну, перебрал малек, а там болван каменный, знаете, на площади». «Это не болван», — строго сказал МакГрегор. «Это памятник». «Бронзовый», — уточнил Олесь. «Вот-вот, памятник». А выглядит, как полный болван. Решил его подправить, присел на булыжник. Смотрю себе, никому не мешаю. Так его повернул этак. Выражение лица попроще. Руку слева направо повел. «Народ-то отвык уже от таких штук». Пятое поколение, место не новое. Собралась толпа, смотрят, молодняк чуть не на голову мне лезет. Да что да как, дяденька, научите. А этот стоит в сторонке. Я на него раз глянул, другой, он тут же глаза в землю, как будто ни при чем. Но я-то вижу, все, пропала душа. «Подошел к нему. Пойдешь, — говорю, — со мной учиться?» — мотает головой дурашка. «Я, мол, неспособный. У меня не получится». «Да самое то!» — Макгрегор двинул бровью и сунул пальцы в рыжие вихры на затылке паренька. Тут же отдернул руку, цыкнул. «Есть! Сидит!» «Пусть сидит, однако», — согласился Кукунтай. Сейчас убирать не будем, сейчас он только в помощь. Раскачает душу. «Ты сильно ему вырасти не дай», — встревожился Хо. «Привыкнет парень. Потом снимай, не снимай, толку никакого. Нового вырастет себе». «Не беспокойся, Хо», — махнул рукой Олесь. «Тюлень не вчера родился, знает этих тварей. Да кто из нас их не знает?» которые совсем без них разве в мастера идут? — Да, — кивнул МакГрегор, — вот у меня знакомый на розовой горке. Он с таким до сих пор и снимать не хочет. Управляется как-то. Говорит, иногда совсем жизни не даёт, но в целом ничего себе так. — Кто у меня там? — прошептал паренёк, вжавший голову в плечи. — А ты не знал? — спросил Видаль и осторожно через рукав ткнул пальцем в уехо. а так это!» — с облегчением рассмеялся Малец. «Это всегда было!» «Ах, всегда!» — Видаль положил руку ему на плечо. «Не бойся, теперь уж ничего не бойся, кроме самого себя. Ты теперь наш!» «А кто вы такие? А то дядя Кукунтай мне ничего не объяснил». Видалю смехнулся. «Дядя! Тюлень не намного старше этого рыжего выглядит. Да не намного старше и есть, смотря каким счетом считать». «Мастер Кукунтай, и все мы здесь мастера. Люди и ты будешь». «А в каком деле вы мастера?» Я тоже что делать буду? Что ж ты, тюля, ничего парню не объяснил. Поволок за собой, как мешок какой. Не успел, однако, — засмеялся кукунтай. Налетела красуля эта на зверюге своей. Народ с площади шарахнулся, визгу. Надо было сматываться, пока чего не вышло. Я и то хозяину за постой задолжал. На обратном пути надо будет заглянуть. «Давай, Видаль, ты объясни. У тебя хорошо получается, однако. Такая у меня работа — открывать закрытая. Видаль повернулся к парню. «А у Макгрегора, вот, лучше всего получается мосты наводить, любые. Связать одно с другим, да что угодно. Олесь гончар у нас... То есть он может любой сумятице порядок придать, форму красивую, удобную, полезную. Кукунтай оборачиваться умеет. Значит, может в каждой вещи ее изнанку разглядеть и на свет вывернуть вот так. Это у каждого особенное умение. А вообще? Вот посмотри вокруг. Нравится? Парень, наконец-то, от пива ли, или от спокойной речи Видаля расслабился. Обвел зачарованным взглядом залив с огромной луной, сосновый бор, берег в камыше, дом с желтыми уютными окнами. Кивнул медленно, уважительно. Когда я сюда пришел, здесь только и было. Горстка песка до да мутные воды, и то в тумане тонуло. Теперь... Новое место в мире появилось. Вот Макгрегор мне мост построит, куда-нибудь да выведет. Так малые места в большие собираются. Растет мир, понимаешь? — И что? И я так смогу? — прошептал парнишка. — Сможешь, уже можешь. Не умеешь только. — Научишься. — Эх, не то слово! Дело такое. Ему не научишь и не научишься, кроме как себя самого и у себя самого. Так вот, что запомни твердо и помни всегда. Нет среди нас такого, чтобы разбираться, кто сильнее да умелее. Когда только начинает мастер, у него еще... Кое-что не получается, потому что своего способа делать это он не нашел, а чужие ему не годятся. У одного не получается одно, у другого — другое, и все выходят новички, равны. Но зато, когда мастер в полную силу войдет, что-то у него получаться будет лучше, чем у всех других, а другое у другого — И опять все равны. Это очень важно. Это тебе жить поможет. А то тварь на загривке у тебя, она любит такими мыслями подтачивать, и что ты хуже всех, и что ты лучше всех, что так, что этак — одна отрава. «Верно ты все говоришь», — Ао оторвался от кружки и значительно поднял палец. Но научиться — не то слово. Кто попала и не научится. Заразиться можно, понимаешь, мальчик? Заразиться. Вот как ты смотрел на тюленя сегодня и подцепил эту заразу. А заразиться можно, если есть предрасположенность. Вот у тебя она есть. Может быть, ты такой родился. А может, тварь у тебя в душе дырку высверлила. И теперь в нее хлынуло, хлынуло. Ао не нашел подходящего слова. Назвать, что хлынуло в душу изумленному пареньку на площади перед исковерканным памятником Видалю и, махнув рукой, допил пиво. — А другие? Что умеют особенного? — шепотом спросил паренек. Глаза у него уже блестели от счастья. — Ну, вот Ао, например, ничего не умеет. Зато он так любит смотреть, как дождевые капли от луж отскакивают. В общем, стоит ему задуматься, как тут же дождь и пойдет. Для того он сегодня сюда пришел, подарить этому месту первый дождь. Хо создает бесподобные пейзажи, он мастер утонченной гармонии. И в чем угодно, да? Да. Ты понимаешь. А вот Ганна, отчаянная девица, как сама жизнь, и, конечно, живые твари лучше всех у нее получаются. О, -о, о Видаль хлопнул ладонью по столу. Ганна, душа моя, не сделаешь ли ты мне в честь праздника подарок? Для тебя? «Что угодно!» — лукаво прищурилась Ганна и добавила. «Сегодня!» «Только сегодня?» «Эх, надо бы пользоваться случаем, да ради друга чем не пожертвуешь!» «Ганна, сердечко моё! Попробуй научить Хо лягушек делать, а?» «А сам говорил, этому не научить!» — засмеялась Ганна. «Я говорил». Да Ао меня поправил. Научить нельзя, заразить можно. Давай, девонька, душа моя, постарайся. Сделай нам лягушечек зеленых, сладкоголосых. И пусть хоз с тобой рядышком посидит. Может, и его зацепит? — Крепко уже место стоит, — спросил МакГрегор. — Не развалит она его? — Крепко, крепко. Видаль откинул с олба мокрые волосы. — Да я и подержу, поправлю, если что, дело того стоит. Хо расплылся в улыбке. Его страсть к лягушачьему пению давно была всем известна, потому и растил он места такие, где озера или пруды или медлительные реки лениво плескались в заросшие камышом берега. Жадный какой! Ганна покачала головой, глядя в глаза Видалю. «Решил лягушечками разжиться на халяву». «Ты думаешь, у меня своих нет?» «Полно!» «Я о других радею. За работу, Ганна!» «Ой, хитрец!» — опустила ясную очи Ганна. «Ой, крутила! Так я тебе и поверила!» — Правильно, Гана, молодца! — подскочил к ней Олесь. — Бросай его, за меня иди, я хлопец честный, не то что этот чернявый, он, может, вообще цыган. — Вот уже! — показал кулок Видаль. — Невесту отбивать! Но встали, наконец, из-за стола, пошли по берегу всей гурьбой, и парнишка с ними, не отставая от Видаля. Расселись на песке у камышей не слишком близко к Гане, но и не дальше двух шагов. Живое творить — редкое умение. Им заразиться любому не помешает, хоть бы даже и одних лягушек, и забава, и польза немалая. Ганна вытянула стройные ноги, оперлась позади себя руками в берег, закинула голову, косы черные на песок легли. Подбородок, точенный, смуглый, в луну нацелился. — Давайте, ребята, все смотрите, — разрешил Видаль, запихивая птицу в просторный карман куртки. — Я этот кусочек удержу. Мастера в полглаза приглядывались к светлой штриховке камышей на темном небе, к серому песку, нежным движением прозрачной воды. Такой маленький кусочек можно запомнить в точности. Воли себе не давай, не пытайся на свой вкус переделать, и не будет ущерба. Да вот только мастерам оно самое трудное и есть. Не пытаться переделать чужое на свой вкус. Каждый мастер знает на свой лад, как лучше всего и как должно быть на самом деле. Трудно стерпеть, когда не так. Но терпели. Паренек по имени Рудгер тоже устроился на песке позади всех, обхватив худыми, веснущатыми руками острые коленки, во все глаза уставился на гану, А та, оторвав взгляд от темного неба, устремила его в самую гущу камыша, наклонила голову и запела. Песня ее была без слов. Голос сильный и гибкий разом наполнил ночь. Не просто так пела она, и не для красоты. Такое для красоты голосом не выделывают. И некрасива была ее песня, а только поднималась невысоко и спускалась все глубже и глубже, и голос как будто начинал дрожать низко-низко, и дрожь отзывалась в костях. Свинья, плескавшаяся недалеко от берега, задёргала ушами, забринчала серьгами, сердито хрюкнула, хрюк её был как рык, и пошла ближе к хозяйке. Мастер Хо покачивался в лад с песней, его пальцы вздрагивали, но он прижимал руки коленям, пока мог, а потом дал им волю, и они поплыли вверх, толстые мягкие руки — невесомыми плавными движениями, оглаживая, обминая воздух. Шорох раздался в тростниках, и оттуда мячиками поскакали лягушки, сначала зеленые, как и положено, а за ними яркие, желтые, голубые, оранжевые, полосатые, причудливо пятнистые, голосистые и бойкие. Ганна оборвала песню, наклонила голову на бок, любовалась долгопалыми, неуклюжими попрыгуньями. Хо согнулся пополам от смеха, смущенно прикрывая лицо рукой. Да и все уже смеялись в голос откровенно. Уж слишком разнились между собой эти игрушечные творюшки и работы мастера, сдержанные изысканной прелести пейзажи. «Самое время выпить!» — провозгласил Видаль, вскакивая на ноги. «Обмоем обновочки!» Тут-то и заметили, что Рутгер все еще сидит неподвижно, уставившись куда-то вглубь зарослей и едва дышит. По лбу его катился пот, рот кривился от напряжения. «Эй, парень, эй!» Кинулся к нему кукунтай. Олесь сорвал с себя вышитую сорочку, макнул ее в воду и от души шваркнул паренька по лицу. Видаль зорко, хищно оглядывал заросли. Ганна поманила свинью и ухватила ее мохнатое ухо. Свинья настороженно хрюкала, недоверчиво косясь в камыши, и... дождались... Там что-то гулка булькнула, и завозилась огромная и неповоротливая, и пошло шуршать, прокладывая дороги в зарослях. Огромная лягушка вывалилась на берег, выше боевой свиньи ростом и в три раза толще. Выпученные глаза горели алчным огнем, под резиново-тугой кожей переваливались огромные мускулы, за ней следом с треском перла еще одна, еще и еще. Пять громадных тварей бороздили песок длинными пальцами, пятнистые горла раздувались и опадали. Рудгер очнулся, распахнул глаза и закричал так, как кричат только в кошмарном сне. Ганна взлетела на спину свиньи и послала ее короткими, мощными скачками навстречу тварям. — Куда? — страшно заорал видаль, и тут же длинный язык метнулся, обвил Ганну, сорвал и поволок по песку к широкой распахнутой пасти. Хо прыгнул следом, пушинкой взвился воздух, перелетел через Ганну, полоснул туго натянутый язык невидимым клинком. Водянистая кровь хлынула на песок, обрубок корчился. Ганна, оглушенная, слабо отпихивала его. Видаль подскочил, подхватил девушку на руки, отступил. Хищные плети мелькали в воздухе, мастера едва успевали уворачиваться. Хо взмахивал и взмахивал пустой рукой, прикрывая друзей, и только лунный свет синими бликами плясал там, где угадывался клинок. Свинья с яростным хрипом кидалась на тварь и отгоняя их, но не успевала. Их было пятеро против нее одной, и даже с исполосованными, порванными языками Они были еще опасны. Одна прыгнула. Вертки кукунта едва успел отшвырнуть Рудгера и перекатом уйти из-под стремительной туши. За ней сиганула вторая. И пошли теснить. — Да не так, не так, божьи дети! — вопилао, перебегая туда-сюда за спинами мастеров. — Да что же вы! — Но его воплем не внимали в горячке, отступали с тоской оглядываясь на такой далекий вдруг дом с крепкой дверью и замшелой, но прочной крышей. Перед домом в теплом желтом свете его окон уютно стоял длинный стол, блестели влажные бока кувшинов, несбывшиеся обещания праздника и веселья. «Ну, жабы!» — разозлился Мак Грегор. «Пивка захотелось!» «С дичинкой!» — подхватил Олесь. «А фигу с маком!» Кокунтай уронил на песок рыжего Рудгера, как тряпичную куклу. Перепрыгнул через него, тряхнул головой. «Давайте, мастера, ну!» Видаль поставил Гану на ноги, Заслонил с собой, устремил тяжелый, неподвижный взгляд вперед, сквозь и мимо, нечаянных монстров. «Ганна!» — рявкнул. «Мотьку убери!» Ганна оглушительно свистнула, но свинья в запале, не послушала команды, продолжала скакать прямо перед распахнутыми пастями тварей, уворачиваясь от молниеносных арканов их языков, обходя, кидаясь и вспарывая мощными клыками тугую резиновую плоть. — Мотря! Гана выскочила вперед, но видаль хватил за жилет, отшвырнул обратно. — Все, нельзя уже! Взгляды не отрывал от камышей. Макгрегор, Олесь и Кукунтай встали с ним плечом к плечу. Хочуть чуть в стороне, смотрел под другим углом, и Гана, поливая свинью отборным матом, встала напротив Хо. — Хлопцы! — Мотрю-то! — Цец, моя радость! — оборвал Видаль. — Работай давай! Будет тебе Мотря! Мастера смотрели. За ними на песке приглушенно всхлипывал Рутгер. Дальше на берегу стоял длинный стол с вожделенным альштатом. И отступать было в сущности некуда. Мастера стояли и смотрели. И видели частую светлую штриховку камыша на фоне темно-синего неба, россыпи звезд, тоненькие перышки облаков, светло-серый песок, едва колышущуюся воду. Все. Что точно, до мельчайших подробностей запомнили, упорно и тщательно видели теперь мастера, возвращая месту его недавний облик. Смазанным пятном металась перед ними огромная рыжая свинья, то раздваиваясь, то вовсе пропадая, возникала на другом месте, таяла до того, что сквозь нее просвечивали камыши и вспыхивала вновь. «Все!» «Мужики!» — выдохнул Видаль. Гана, бери Мотрю или...» «Раз!» — и резко вскинул худые длинные кисти к лицу. Гана со стоном втянула воздух, шагнула вперед. Свинья дернулась, еще и застыла перед камышами, покачивая тяжелой головой. Бока ее шумно вздымались, курчавая шерсть топорщилась, глаза отливали красным. Гана подошла к ней и ласково похлопала по морде. Ну, ну, все. Постояла, прижавшись к необъятному боку, роша шерсть дрожащими пальцами. Обернулась на мастеров. Те стояли, опустив головы, для верности руками закрыв глаза, чтобы уж точно ничего не видеть. — Все, хлопцы, правда, все. Все хорошо. «Точно — Точно? — спросил Кукунтай тонким голосом. — Точно, точно, посмотри сам. — Можно? — Да что ты в самом деле? — стукнул его по спине Макгрегор. — Вон, свинья как свинья, и гана как гана, и место как место. — Крепко строишь, видаль. «Никакая лягушка не развалит!» — прыснула Олесь. «Ох!» — простонал Хоя, опустился на песок. «Ох! Никакая!» Они падали рядом с ним, заходясь смехом, всхлипывая и подвывая. Распускались мгновенно туго стянувшиеся пружины. Болезненное напряжение отпускало души. Противиться не было сил. Да и были тут все свои, некого было стесняться. Суровый Макгрегор откинулся на спину, задрав голые коленки и колотил по песку кулаками. Видаль упал на четвереньки и мотал головой. Кукунтай извивался и орал дурным голосом, изображая тюленя. Хо тихо стонал, раскинувшись на песке. Ганна, стоя на коленях, терлась зареванным лицом окурчавое брюхо. Свинья осторожно переступала окованными сталью копытами. Бедный Рутгер с испугом смотрел на них, пока не скрутила и его. — Ничего, сынок, — успокаивал его Хо позже, когда они уже сидели за столом и запивали спасенную дичину отвоеванным Альштатом. Для первого раза очень даже хорошо получилось. Видел, каких я игрушечных произвел? А у тебя лягушки вышли правильно, и все как положено, и цвет, и фактура, и повадка, и пропорции соблюдены. Только вот с масштабом ты что-то намудрил, с непривычки. Я... я просто в подробностях разглядеть старался. Вот и представлял покрупнее... — Покрупнее, — фыркнул Олесь. — Так нам еще повезло, выходит, что у парня зрение хорошее, а то он бы нам наразглядывал. — Талант, однако. — Ну что несешь, Олесь? Где ж ты видел с плохим зрением? — покачал головой Видаль. Ганна сидела с ним рядом, прижавшись, водила пальчиком по складкам на рукаве. Птица скакала по столу, стучала длинным клювом по тарелкам, поглядывала на мастеров круглым блестящим глазом. Желтый свет окон померк и почти растворился в сером предрассветном свечении. Над водой зарождался тонкий невесомый туман. «Тишина была такая!» что слова падали в нее раздельно и пугающе четко. — Что говорить, парень способный, — проворчал МакГрегор, набивая трубку. — Только присмотр за ним нужен. — Будет и присмотр, — провел ладонью по макушке кукунта и, вздохнув, добавил. — Однако. — Однако уже светает, что ли? — озаботился Видаль. — Ну вот, расходиться пора, дождя так и не дожда. — Сссссс! — зашипел на него Олесь, скосил глаза направо. Ао застыл над кружкой. Локти упирались в стол, кулаки под подбородком. Рассеянный взор тонул в недопитом пиве. Все затаили дыхание, даже Рудгер, которого учитель на всякий случай легонько ткнул кулаком в ребра. Ау мечтал о том, как первые капли дружно ринутся с небес и разобьет стеклянный покой воды, расчертит ее танцем пересекающихся кругов, как шелест сотрет сонную, рассветную тишину, как сизая дымка дождя затянет утро. Ау мечтал, и блаженная улыбка блуждала по его лицу — Из-за высоких сосновых крон наползали тяжелые тучи.